Глава десятая. Рози, у тебя все хорошо. Не хочу навязываться, просто я помню свои первые месяцы за рулем. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Чуть ли не каждый час размышлял, не ошибся ли, стоило ли все бросать из-за собственной прихоти. Если не хочешь, чтобы я лез, так и скажи. Но если нужна жилетка, в которую можно поплакаться, я всегда здесь. Ты не одна. У всех был такой период. Но поверь мне, скоро ты сможешь двигаться дальше, и все будет к лучшему. С наилучшими пожеланиями, Оливер. Он прав, конечно. Похоже, подобное привыкание у всех, кто внезапно срывается и пускается в дорогу. Но слова Оливера это что-то личное, будто он знает, что мне нужна поддержка. Я не привыкла к тому, что парни понимают мои настроения и чувства так просто, а Оливер смог это сделать. Даже по интернету, что еще более удивительно. Оли, я начала думать о нем как о Боли, честный и искренний, простой, как соседский паренек. Спрашивает, все ли у меня хорошо. От одного этого вопроса глаза увлажняются. Может, стоит ему открыться, понадеявшись, что он надежный? Я так обычно не поступаю, потому что это рискованно, это идет против всех моих инстинктов. Но я устала копить в себе все эти чувства. Как раз поэтому бывший муж н а з в а л меня бесчувственным сухарем, хотя я совсем не такая. Привет, о л и в е р Спасибо. Меня и правда мотает из стороны в сторону. Я то наслаждаюсь своей свободой, то мне кажется, что я заперла саму себя в клетке. Это из-за того, что я сбежала из Лондона из-за разбитого сердца и разрушенного брака. Глупо, да? Меня охватывают сомнения. А зачем это рассказывать? Сотни, миллионы людей по всему миру разводятся. Каждому из нас хоть раз в жизни разбивали сердце. Я же не умерла и не при смерти. С другой стороны, надо открыться. Будем считать, что Оливеру не все равно. Он незнакомец из интернета, а я рассказываю ему про свою личную жизнь. Такую уж и личную. Половина Лондона знает, что произошло. Одним больше, одним меньше. Пусть хоть кто-то услышит мою сторону печальной истории. Я переживаю из-за того, что бросила свою работу. Я так долго поднималась по карьерной лестнице, а потом отказалась от всего из-за одного человека. Кто так поступает? Помимо этого, я очень организованный и собранный человек. У меня всегда был график, а теперь я этого лишилась. В дороге так не получается. Каждый день отличается от предыдущего. Ты не знаешь, чего ждать. Как-то из-за коров я лишилась пирожных. Не спрашивай. У меня украли запасную шину для Попи. Клиент сказал, что мои каноли на вкус как слезы. После его фразы это стало правдой. И это все случилось за один четверг. Иногда мне хочется просто щелкнуть пальцами и вернуться к тому, что было раньше, к мужу, когда он еще не изменял нашей квартирке и моей стабильной работе. Жаль, что так нельзя. Не все так плохо, конечно. У меня появилась отличная подруга Ария. Я готовлю душевную еду и чувствую себя отлично. Давно этого хотела. На рассвете я просыпаюсь под пение птиц, а на закате смотрю, как солнце прячется за горы, окрашивая небо в сладкий розовый цвет. Может, мои волнения из-за того, что раньше я избегала перемен? Если так, то я буду держаться изо всех сил. Посмотрим, куда это сумасшедшее приключение меня приведет. Надеюсь в прекрасное место, Рози. Не давая себе шанса передумать, отправляю сообщение одной рукой, а другой наливаю вино в бокал. Дорогая Рози, то, как ты себя чувствуешь, я называю волнениями первых месяцев. Со стороны кажется, что жизнь на дороге беззаботная и прекрасна, но на деле тебе нужно привыкнуть. Еще немного времени и ты проснешься в своем фургончике. Посмотришь на небо и поймешь, что ни за что не вернешься к старой жизни, и сомнений у тебя не останется. Ты будешь уверена в том, что делаешь. Все препятствия покажутся незначительными в сравнении с тем, что будет открываться впереди. Ты сама выбираешь, кем тебе быть. Разве это не прекрасно? Если тебе что-то не нравится, ты всегда можешь уехать, выбрать новое место, новых людей. И хорошо, что ты уехала из Лондона. Тот мужчина тебя вообще не заслуживал, а теперь ты начала с чистого листа. Это у нас с тобой сходится. Я тоже уехала из з а разрыва. Мы были женаты семь лет, как вдруг все оборвалось. Не буду утомлять тебя деталями, но скажу, что она была неверна мне, а я не могу такое простить. Я перевожу дыхание. У нас столько общего. Вот почему он так понимает меня. Неудивительно. Он точно знает, что я чувствую. Мне так его жаль. И я уехал внезапно и необдуманно. Я был зол и напуган. Но если честно, это оказалось лучшим решением в моей жизни. Так вот, если ты чувствуешь себя так же, то это скоро пройдет, при условии, что мы с тобой похожи. А я думаю, похожи. Скоро ты будешь много смеяться, почти не думать о прошлом. И задаваться вопросом, почему ты не уехала раньше? Куда ты направляешься? Вдруг мы пересечемся, Оли? Пересечемся? Ого! Я закрываю ноутбук и решаю найти Арию, рассказать ей о письме. В принципе, почему бы и не встретиться, если будет возможность? У выхода я снимаю шляпку с крючка и надеваю ее. Теплеет. На улице пахнет весенними цветами. Я стучусь в дверь фургона Арии и захожу. Подруга съежилась в своем кожаном кресле, прижимая к груди фотографию в золотой рамке. Ее глаза немного опухли, будто от слез. Обычно Ария удачно прячет все свои эмоции за шутками и юмором, но сейчас на ее лице удрученное выражение, которое просто так не скрыть. Хочешь поговорить? мягко спрашиваю я. Нет, спасибо, Рози, все в порядке. Выключи, пожалуйста, свет, когда будешь уходить. Воздух кажется тяжелым, густым. Я хотела бы, чтобы а р и я мне открылась, но сейчас она в слишком уязвленном состоянии. Я явно помешала чему-то личному, поэтому киваю, улыбаюсь и ухожу. Сейчас полдень, а она закрыла магазин. Видимо, все совсем плохо, но я не хочу переступать границы. Возвращаюсь к Поппи с трудом переставляя ноги, потому что переживаю о подруге. Мы сами выбрали такой путь, но делает ли он нас счастливыми? Под солнечным светом кажется, что мы просто бежим от реальности. Следующим утром кто-то стучится в мою дверь. Я бросаю взгляд на часы. Раньше с т ь часов. Я проснулась в пять и больше не могла уснуть. С недовольным с т о н о м я откидываю одеяло, поднимаюсь с кровати и иду открывать. Это Макс. Его кожа будто светится, хотя раньше я этого не замечала. Черт! Пришел попросить сахар, шучу я несдерживая зевок. Нет, мне нужен партнер для спуска с веревкой. Я ничего не говорю, ожидая, что он засмеется. Я жду и жду, но Макс молча изучает меня взглядом. Святые пирожки! Он серьезно? Ты дверью ошибся. С чего ты взял, что я хочу прыгать с тобой с гор? Ты бывала в б р е к о н б и к е н с Где? Одевайся, я буду снаружи. Макс, никуда я не. Но он тут же уходит, не оставляя мне выбора. А что надевать-то? Это же национальный парк с пешеходными тропами и красивой суровой природой, да? Я предпочитаю оставаться дома, и ничего подходящего у меня нет. Я одеваюсь как можно удобнее, а в голове прокручиваю правдоподобные отмазки. судороги в ноге, аллергия, боязнь высоты. Я представила себя на вершине горы и у меня сразу же закружилась голова. Ладно, не буду приписывать себе очередную странность. Я вздыхаю, беру легкий шарфик и выхожу встречать утро. Идем. Макс берет меня за руку и тянет за собой. Макс, раздраженно говорю я. Я тебе не подружка путешественница, которая обожает походы, экстремальные виды спорта и лазать по горам. Зачем ты берешь меня с собой? У тебя свет горел. Из-за этого я немного сдуваюсь. Ага. И что мне надо будет делать? Держать внизу веревку, пока ты карабкаешься. Я ж его уроню. Он упадет к моим ногам мертвый. Макс ухмыляется, недоверчиво взглянув на меня, будто я шучу. Нет, будешь подниматься вместе со мной. Я тебя лично снаряжу. Все будет в порядке. Страх подбирается к моим легким и мешает дышать. Чего? м о ё хобби печь, а не покорять горы. Я же могу разбиться насмерть. А если страховка растягнется? Да чего ты распереживалась? Он ухмыляется, реально ухмыляется. Залезай. Можно выдать это за похищение. Я залезаю в его фургон. Ноги будто налиты свинцом, и весь путь я держусь неподвижно, словно статуя. Солнце поднимается, проливая на горы золотистое сияние цвета канолы. Здесь совсем другой цвет, он такой яркий, словно сам воздух и есть цвет. Ни одно фото этого не передаст. Это чудо, которое нужно увидеть самому. Я очарована видом, не могу отвести взгляд. Если бы не Макс, я бы никогда этого не увидела. Воздух наполнен сияющими частичками света. Кажется, что он способен исцелять раны. Ого! И не говори. х м ы к а е т Макс. Запах весны свежий, ярок. Его сладость повисает между нами. Я рассматриваю Макса с его б л и с т а т е л ь н о й улыбкой и загорелой кожей, и почему-то чувствую себя на седьмом небе. Вдали от шума и толпы он выглядит по-другому. Черты его лица расслабляются, будто ему комфортнее, чем когда он окружён людьми. С ним я чувствую себя в безопасности, но от идеи спускаться с верёвкой всё ещё не в восторге. Макс, мне страшно. Я буду с тобой. А если я упаду? Я не позволю этому случиться, Рози. А если вдруг это и произойдёт, я всегда буду рядом, чтобы поймать тебя. Мое сердце болезненно сжимается. Он говорит о спуске. А я почему-то воспринимаю его слова метафорой к нашим жизням. Может, дело в воздухе. Мы слишком высоко поднялись, и у меня стало сносить крышу. Но мне хочется верить, хотя бы на одну чертову секунду, что дело не в этом. Внутри меня клокочет прежний страх. Я поднимаю взгляд от известняковых скал до верхушки и понимаю, что поворачивать назад слишком поздно. Надо узнать, правда ли наверху настолько прекрасно. А для этого довериться Максу. р е ж н е е я стала бы его расспрашивать, проверила экипировку, изучила, как правильно спускаться, но я не хочу постоянно излучать тревогу и негатив. Может, это и называется жить моментом. Ладно, я выдыхаю, пытаясь выпустить из себя страх. Я доверюсь тебе. Жди тут. Макс трустой возвращается к фургону и достает снаряжение. Я осматриваюсь. Мы приехали не на самый высокий холм. В сравнении с остальными он даже кажется маленьким. Мужчина берет меня за руку, помогает надеть страховочную систему. Я чувствую, как от него исходят тепло и энергия. Макс наклоняется, касается кончиками пальцев внутренней части моих бедер, затягивая ремни. Я пытаюсь отогнать головокружение, когда меня вдруг охватывает необъяснимое желание. Какая же безбашенная у меня жизнь! Надевай. Макс протягивает мне совершенно новую пару обуви. Я, конечно, не гонюсь за модой, говорю я, просовывая ноги в удобную пластичную обувь. Но они ужасны. Он запрокидывает голову и смеется, б л и с т а я белоснежными зубами. Поверь, они сослужат тебе хорошую службу. Я отрываю с обуви бирку, когда до меня доходит. Он ведь купил их специально для меня. Так он выбрал меня не из-за включенного света. Я перепроверяю экипировку, пока Макс возится со своей. Держи, твой шлем розовый. Ах, не стоило. Отшучиваюсь я, застегивая его под подбородком. Готово. Макс легонько сжимает мою руку в перчатке. Родилась готовой. Моя ложь растворяется в воздухе облаком ч пара. Ноги дрожат. Но я стараюсь этого не показывать. Будет сложнее, когда они з а т р я с у т с я от переутомления. Господи, ты ж Боже мой, что я творю! Мое сердце стучит так сильно, будто сейчас выпрыгнет. Макс объяснил мне основы альпинизма, и не успеваю я опомниться, как мы уже покоряем вершины. Мое дыхание громкое и прерывистое. Ноги все равно, что желе. Пульс грохотом отдаётся в ушах. Но я чувствую себя как никогда свободной. Может, это еще из-за выброса адреналина и страха, но так и есть. Некоторые выступы покрыты мхом, поэтому я избегаю их, осторожничаю, всегда стараюсь найти точку опоры. Свежий воздух, словно бальзам на рану. Поэтому люди становятся адреналиновыми наркоманами, так рвутся к высотам и забытым всеми местам, потому что здесь красиво и опасно. Уху! Макс поворачивается ко мне с усмешкой на губах. Знал, что тебе понравится. Да у меня дух захватывает. Неужели я отказывала себе во всех удовольствиях жизни, потому что позволяла страху принимать каждое решение за меня? Мы поднимаемся, и от утреннего тумана влага оседает на моей коже. Слава богу за перчатки, а то у нас бы и руки скользили. Макс забирается первым и помогает мне, от чего мои губы растягиваются в широкой улыбке. С вершины мы любуемся долинами, что раскинулись перед нами, как картинка из книжки. Под туман надымчатыми облаками они зеленые и сочные, простираются дальше, чем взгляд может охватить. Макс показывает мне шесть главных пиков Брекон-Биконс, а я наконец понимаю, почему людям так нравится этот спорт. Это все из-за пейзажей. Эмоции ураганом бушуют во мне. Я попробовала что-то новое, да не одна, а с Максом. Я с наслаждением вдыхаю чистый, разряженный горный воздух. Ого, слов не хватает, и я даже не пытаюсь подобрать подходящие. Только через пять минут у меня получается оторвать взгляд. Миледи, протягивает мужчина в старомодной манере. И кладет голову на мое плечо. Могу ли я угостить вас завтраком? Долгое мгновение я не отвечаю, наслаждаясь.